Глава третья. Беспомощные перед лицом твоей красоты. Синхронизируйте ваши догмы. Итак, свой войный на самом деле не сошёл с ума. Он очень хорошо справлялся со своими обязанностями, и насколько мне известно, ни одна из его шуток ни разу серьёзно никого не оскорбила, по крайней мере, физически. Но с кораблем, который собирает снежинки, нужно постоянно быть на страже. Возможно, тут всё дело в его воспитании. Своевольный был изготовлен одним из производителей в Инан орбиталещах в районе Дахаскри. Я проверила. Эти фабрики выпустили немалые проценты с приблизительно миллиона КК, брождающих сейчас в космос. Это немалое число. И насколько я понимаю, все они немного сдвинуты. Наверное, всё дело в тамошних разумах. Похоже, им нравится выпускать эксцентричные корабли. Одни названия нечего стоит. Да, наверняка вы слышали о них и их проделках. Вздорный, лишь немного согнутый. Я думал, он с тобой. Космическое чудовище. Ряд невероятных объяснений. Большое сексуальное животное. Никогда не говори с незнакомцами. К Рождеству всё закончится. странно, в прошлый раз получилось класс. Корабеля кончайтельный второй и так далее в том же роде. Ещё примеры требуются? Как бы то ни было, но в соответствии с ожиданиями, Свойвойны приготовил для меня маленький сюрприз, когда я следующим утром появился в Верхнем Ангаре. Рассвет разворачивался, как кручёный ковёр света и тени над североевропейской равниной. Разовели снежные пики Альп Я шла по главному коридору к шлюзу, позёрвая, проверяя свои паспорты и другие документы, отчасти для того, чтобы досадить кораблю. Я прекрасно знала, что у Жонта ошибок не сделает, и оглядываясь на автономника, не растерял ли он мои вещи. Я вошла в ангар и тут же увидела здоровенный красный Volvo Universal. Он стоял сверкая краской среди модулей автономников и платформ. Настроения спорить у меня не было. Поэтому я дала автономнику погрузить мои вещички в багажник, а сама, покачав головой, села на водительское место. Никого больше в ангаре не было. Я помахала на прощание автономнику, машина легко поднялась в воздух и двинулась к корме корабля, проплыв над другими машинами в боксе. Они сверкали в ярких огнях ангар. Универсал с бесполезными в воздухе колёсами двигался в направлении дверного поля, чтобы оттуда выйти в космическое пространство. Дверь шлюза начала закрываться, когда мы, перевернувшись, полетели вниз. Наконец, дверь захлопнулась, отсекая свет из шлюза, и на мгновение я оказалась в полной темноте. Потом корабль включил световые приборы машины. "Эй, Сма", сказал корабль постерю. "Что? Пристегнись". Помню, что я вздохнула и, кажется, ещё раз покачала головой. Мы падали в темноте, всё ещё находясь во внутреннем поле корабля. Когда мы перестали крутиться, фары Вольва высветили боковину своегольного, которая казалась серо-белой в этой темноте. Вообще-то вид у корабля был довольно внушительный и почему-то успокаивающий. Корабль выключил огни, когда мы вышли из внешнего поля. Я неожиданно оказался в открытом космосе. Передо мной распростёрлась бездонная чёрная пропасть, а планета внизу Было похоже на каплю воды, в которой светились точки огней Центральной и Южной Америки. Я смогла различить Сан-Хосе, Панаму, Богату и Кито. Я оглянулась, но даже зная, что корабль там, не могла отличить проецируемых им звёзд от реальных. Я это всегда делала и всегда ощущала укол сожаления, даже страха, зная, что покидаю нашу безопасную гавань. Наскоро я успокоилась и стала наслаждаться спуском через атмосферу в своём автомобиле. Карабэй снова включил музыку и заиграла серенада группы Стива Миллера. И попробуйте угадать, что случилось где-то на Атлантикой, наверное, у берегов Португалии. Под строчку встаёт солнце и освещает всё вокруг. Всё, что я могу предложить вам это снова посмотреть на какую-нибудь фотографию этой планеты. Полутьма с мириадами разбросанных повсюду огней и рассветными лучами. Больше мне добавить нечего. Мы падали быстро. Машина приземлилась посреди старого угольного карьера на мрачном в этом севере Франции, неподалёку от Битьюна. К этому времени уже совсем рассвело. Поле вокруг машины схлопнулось, и под ней появились две маленькие платформы, отливавшие серебристой белизной в свете туманного утра. Они исчезли, тоже издав хлопок, когда корабль переместил их. Я поехала в Париж. В Кенсингтоне у меня была машина поменьше, Volkswagen Golf, и после неё я чувствовал себя в Volvo как в танке. Корабль разговаривал со мной через терминал у меня в брошке, сообщал, каким маршрутом ехать в Париж, а потом провёл меня по улицам к дому Линтера. Но всё равно опыт оказался довольно болезненным, потому что весь город казалось участвуют в каких-то гонках. А потому, добравшись наконец до дворика на бульваре Сен-Жермен, где у Линтера была квартира, и не застав его дома, я пришла в раздражение. Где он, чёрт его подери? вопрошала я, стоя на площадке перед квартирой, уперев руки в бока и глядя на запертую дверь. День был солнечный, обещавший жару. Не знаю, ответил корабль через брошку. Что? я в недоумении посмотрела на брошку. Дэрвли, уходя из дома, взял привычку оставлять терминал в квартире. Он Я не стала продолжать, несколько раз глубоко вдохнула, села на ступеньки и выключила терминал. Что-то тут было не так. Линтер по-прежнему оставался в Париже, хотя это был лишь начальный пункт его командировки. Он должен был оставаться там не дольше, чем я в Лондоне. Никто на корабле не видел его после нашего первого спуска. Похоже, он больше не возвращался на корабль. Все остальные возвращались. Почему он продолжал оставаться здесь? О чём он думает, уходя из дома без терминала? Это был поступок сумасшедшего. А если бы с ним что-то случилось, если бы его сбила машина, это казалось вполне вероятным, судя по манере езды парижан. Или его поколечили бы в драке? И почему корабль воспринимал это как должное? Выходить из дома без терминала можно на каком-нибудь маленьком уютном орбиталеще или на борту корабля. Но здесь это всё равно что прогуливаться по джунглям без ружья, и если аборигены обходятся без всяких терминалов, его поведение не становилось менее безумным. Я теперь была абсолютно уверена, что за этой моей поездкой в Париж стоит нечто большее, чем внушал мне корабль. Я попыталась выудить побольше информации из этого животного, но он продолжал изображать полное неведение. Так что я сдалась и, оставив машину во дворе, пошла прогуляться. Я пошла по бульвару Сен-Жермен до Сен-Мишеля, потом свернула к Сене. День стоял солнечный и тёплый. В магазинах было полно народа. Люди казались такими же космополитичными, как и в Лондоне, хотя в среднем одеты чуть более модно. Думаю, что поначалу я была разочарована. Особых различий между двумя городами не было. Те же продукты, те же вывески: Mercedes-Benz, Westinghouse, American Express, Debills и так далее. Но постепенно я стала ощущать подлинно живую душу города. Частица Парижа Генри Миллера. В предыдущем вечером я перелистала оба тропика, а сегодня утром пересекла их. Сохранилось, хотя с годами город и стал поспокойнее. Там была другая смесь, иная комбинация тех же ингредиентов: традиционная, коммерческая, националистическая. Мне нравился этот язык. Я могла немного изъясняться, но очень неважно. Корабль убедил меня, что я говорю по-французски с ужасным акцентом и более-менее понимала вывески и рекламу, но в обычной речи разбирала одно слово из десяти. Язык в устах этих парижан был как музыка, единый непрерывный поток звука. С другой стороны, местные жители, казалось, не хотели пользоваться другим языком, кроме своего собственного, даже если технически это не представляло для них труда. Похоже, парижан готовых и способных говорить по-английски было даже меньше, чем лондонцев такой же мели расположены говорить по-французски. Возможно, постимперский синдром. Я стояла в тени Нотр-Дама и напрягала мозги, вглядываясь в унылое нагромождение резьбы на коричневом фасаде. Внутрь я не пошла. От собора меня уже тошнило. И к этому времени даже мой интерес к замкам стал спадать. Карабль хотел, чтобы я поговорила с Линтером. Я не понимала зачем, а он не хотел объяснять. Никто его не видел, никто не смог с ним связаться, и никто не получил от него ни одного послания за всё время его пребывания на земле. Что с ним случилось? И что я должна была с этим делать? Я прошлась по берегу Сены, поглядывая на сгрудившиеся вокруг меня здания и размышляя. Я помню запах жареного кофе. Кофе в это время подскочил в цене. Ох, уж эти земляне с их потребительским бумом. Помню солнечные зайчики, запрыгавшие по мостовым, когда маленькие человечки принимались мыть из шлангов тротуары. Укладывая старое тряпьё у боребрика, они направляли воду по нужным им маршрутам. Пусть мои размышления и оставались бесплодными, но находиться здесь было просто замечательно. Этот город был другим, и он заставлял тебя радоваться жизни. Я незаметно дошла до западной стрелки острова Сите, Хотя собиралась направиться к центру Помпеду, а оттуда повернуть назад и перейти на левый берег по мосту искусств. В конце острова был маленький треугольный скверик, что-то вроде корабельного носа, рассекающего восточные воды грязной старой Сены. Я зашла в сквер, держа руки в карманах, просто прогуливаясь, и обнаружила там странно узкие и строгие, почти угрожающие ступеньки, ведущие вниз среди блоков из грубых белых камней. Я помедлила, а потом направилась вниз, как мне думалось, к реке. Вскоре я оказалась в закрытом дворике. Единственный другой выход, который я видела, вёл ещё ниже к воде, но путь к нему преграждала конструкция из чёрной стали, похожая на надолб. Мне стало не по себе. Строгая геометрия этого места что-то вызывала чувство угрозы, ощущение собственной малости, уязвимости. Громада белого камня наводили на мысль о хрупкости человеческих костей. Видимо, кроме меня, здесь никого не было. Я со осторожностью и любопытством ступила на тёмную узкую дорожку, ведущую назад в залитый солнцем сквер. Это был мемориал, посвящённый депортации. Я помню ряды крохотных огоньков, тысячи и тысячи в зарешёченном туннеле. Воссозданные камеры чётко вычеканены словом Но я пребывала в некой прострации. Уже прошло почти 100 лет, но я всё ещё ощущаю холод этого места. Я произношу эти слова, а по спине у меня пробегает холодок. Я оправлю их на экране, и кожа у меня на руках, щиколотках и боках натягивается. Всё это не утратило силу с течением времени, хотя подробности увиденного уже через несколько часов стёрлись из памяти. Они остаются нечёткими, как тогда, и будут такими до моей смерти. Ещё одна жертва местной нравственности. Я вышла ошарашенная. Тогда я была зла на них, зла за то, что они застали меня в расплох, тронули вот так заживо. Конечно, я была зла на их глупость, их маниакальное варварство, их бездумную животную покорность, их ужасающую жестокость, всё, о чём говорил мемориал. Но больше всего поразило меня, что эти люди могут создавать вещи так красноречиво говорящие об их собственных страшных поступках, что они могут творить произведения так по-человечески кричащие об их собственной бесчеловечности. Я столько прочте и просмотрев о них, не думала, что они способны на такое, а сюрпризов я не люблю. Я оставила этот островок и пошла по правому берегу в сторону Лувра, побродила по его залам и галереям, смотрела, но не видела, пытаясь успокоиться. Я секретировала немного спокойина, и когда вышла к Монализе, уже вполне владела собой. Джоконда меня разочаровала. Слишком маленькая, бурая и окружённая людьми вспышками охранников, дама безмятежно улыбалась за своим толстым стеклом. Я не могла найти место присесть, а ноги у меня начали гудеть. Поэтому я направилась в Цюри, побродила по широким и пыльным аллеям между небольшими деревцами и наконец нашла скамейку у маленького восьмиугольного прудика, в котором мальчики и их papaши пускали яхточки. Я села и принялась наблюдать за ними. Любовь. Может это была любовь? Могло такое случиться? Мог ли Линтер влюбиться в кого-нибудь, а Карабай забеспокоился, что тот надумает остаться, когда и если нам придётся отправляться дальше? Если именно так начинались тысячи сентиментальных историй, это вовсе не означало, что такое не могло случиться ещё раз. Я сидел у восьмиугольного прудика, думая обо всём этом. И ветер, трепавший мои волосы, надувал паруса маленьких яхт. Этот невнятный ветерок нёс кораблики по покрытой рябью воде, все ударялись к берегу, где их ловили пухлые ручки и отправляли в новое плавание по волнам. Я направилась назад по эспланаде инвалидов, где напоминания о войне были более предсказуемыми. Старые танки Пантера, стволы древних пушек, сваленные у стены штабилем словно трупы, Я позавтракала в маленьком прокуренном кафе у метро Сен-Сульпис. Ты садишься на высокий табурет у стойки, они выбирают для тебя свежий с крови кусок мяса и кладут его на решётку гриля, где он жарится на открытом огне. Мясо шипит на гриле прямо перед тобой, а ты тем временем попиваешь аперитив и говоришь им, когда по-твоему мясо готово. Они то и дело снимали его и предлагали мне, а я то и дело повторяла: "Non, non, non". Он пиу плюс. Сильваплет. Мужчина рядом со мной ел свою порцию, из его куска ещё сочилась кровь. Проведя несколько лет в контакте, к таким вещам привыкаешь, но я всё ещё удивлялась, что могу сидеть там и делать это, в особенности после мемориала. Я знала немало людей, которых одна мысль об этом привела бы в ярость. Правда, с другой стороны, это вызвало бы отвращение и у миллионов вегетарианцев в Землян. Интересно, Стали бы они есть наше искусственно выращенное мясо. Чёрная решётка над жестяной коробкой с горящими углями напоминала мне о решётках в мемориале. Ну я сидела, стараясь не поднимать головы, и съела, если не всё, то по крайней мере большую часть. Я позволила подействовать на меня двумя стаканами красного вина, и когда закончила с обедом, то снова почувствовала себя в своей тарелке, и дружески расположенные к оборегенам Я даже заплатила без напоминаний. Совершенно невозможно приспособиться к этой нелепости покупать. И вышла наружу на яркое солнце. Я направилась назад к калинтеру, поглядывая на магазины и здания и стараясь не попасть под машину. По пути я купила газету, желая узнать, что считают важным наши хозяева, не подозревающие, что у них гость. Важным делом была нефть. Джимми Картер пытался убедить американцев расходовать меньше бензина, а у норвежцев взорвалась платформа в Северном море. Корабль в последних резюме упоминал обе эти новости. Но, конечно же, он знал, что Мир Картера претерпит в ходе обсуждения радикальные изменения, а причина взрыва на буровой установке была смонтирована задом наперёд труба. Я купила и журнал, а потом у Клинтера прибыла с номером Штерна. Предполагаю, что мне придётся уехать. Я уже составила примерный план. Продолжая тему войны, смерти и мемориалов, я поеду в Берлин, в эту разделённую столицу Третьего рейха, к могилам воинов Первой мировой и на места былых боёв. Но машина линтера оказалась во дворе, припаркованная рядом с моим Вольво. У него был Rolls-Royce Silver Cloud. Карабль считал, что нужно потакать с нашим маленьким слабостям. По крайней мере, он считал, что такая нарочитость лучшее прикрытие, чем подозрительные попытки оставаться незаметным. Западный капитализм в особенности позволял богатым некоторые поведенческие отклонения, как раз достаточно для объяснения наших странностей, если возникнут вопросы. Я поднялась по ступенькам, нажала на кнопку звонка, подождала некоторое время, прислушиваясь к звукам в квартире. Маленькое объявление на другой стороне дворика привлекло моё внимание и вызвало кислою улыбку. Линтер появился с серьёзным лицом, открыл дверь, придержал её для меня, чуть поклонился. Мисс Ма, корабль предупредил меня о вашем визите. Привет, сказала я и вошла. Квартира оказалась гораздо больше, чем я ожидала, пахло кожей и свежим деревом. Она была светлая, просторная, хорошо декорированная и наполненная книгами, пластинками, плёнками, журналами, картинами и объектами искусства, и ничуть не напоминала моё жилище в Кенсингтоне. У неё был жилой вид. Линтер показал мне на большое кожаное кресло в одном из углов персидского ковра, устилавшего паркетный тёковый пол, а сам, повернувшись ко мне спиной, пошёл к бару. Вы пьёте виски? Ответила я по-английски: шотландский или ирландский без разницы. Садиться я не стала, а прошлась по комнате, осматриваясь. У меня Джонни Уокер Блэк Лейбл. Отлично. Я смотрела, как он берёт квадратную в сечении бутылку и наливает виски в стакан. Дервли Линтер был выше меня, хорошо сложён. Придирчивый взгляд увидел бы что-то необычное с земной точки зрения в его осанке. Он угрожающе склонился над содержимым бара, словно хотел одним усилием воли заставить виски вылететь из бутылки. Со льдом или с чем-нибудь ещё? Нет, спасибо. Он протянул мне стакан, склонился перед небольшим холодильником, вытащил бутылку и налил себе Будвайзера, настоящего, из Чехословакии. Наконец-то маленькая церемония закончилась, и он сел на стул Баухаус, похоже, подлинный. Лицо у него было спокойное, серьёзное, каждая черта казалась требовала отдельного внимания. Большой подвижный рот, нос с ноздрями-крыльями, яркие, но глубоко посаженные глаза, брови, как у стенического злодея и неожиданно изборождённый морщинами лоб. Я попыталась вспомнить, как альтер выглядел прежде, но воспоминания были туманными. А потому я не могла сказать, какая часть его нынешней внешности может считаться изначальной. Он крутил бокал с пивом в своих больших руках. "Корабль, похоже, хочет, чтобы мы поговорили", сказал Линтер, одним глотком отпил почти половину пива и поставил стакан на маленький столик с полированной гранитной столешницей. Я поправила брошку. "Но вы так и не считаете, да?" Он широко развёл руки, сложил их на груди. На нём был дорогой чёрный костюм с жилетом. Я думаю, что это скорее всего бессмысленно. Ну, не знаю. Неужели во всём должен быть смысл? Я подумала, корабль предложил нам поговорить, вот и предложил? Да, я кашлянула. Я я не он мне не сказал, что происходит. Линтер внимательно посмотрел на меня, потом перевёл взгляд на свои ноги. Чёрные туфли. Я прихлёбовая Виски оглядела комнату, ища какие-либо следы присутствия женщины, чего угодно, что указывало бы на проживание здесь двух людей. Ничего такого я не увидела. В комнате было полно всяких вещей: репродукции и картины маслом на стенах, в основном копии либо Брейгеля, либо Лоури. Абажуры от Тифани, акустическая система Bang Olufsen, несколько старинных часов. Несколько статуэток, вроде бы, дрезденский фарфор, чёрный китайский лакированный шкаф, большая четырёхстворчатая ширма с вышитым павлином и множеством перьев, похожих на раскрытые глаза. "Ну и что же он вам всё-таки сказал?" спросил Линтер. Я пожала плечами. "То, о чём я уже говорила, хотел, чтобы я побеседовала с вами. Он улыбнулся снисходительно, словно давая понять, что весь этот разговор яйца выеденого не стоит. Потом отвернулся и посмотрел в окно. По его виду не было похоже, чтобы он собирался что-то сказать. Вспышка цвета привлекла моё внимание, и я посмотрела на большой телевизор. У него были шторки, закрывающие экран, отчего прибор становился похож на неиспользуемый шкафчик. Шторки не были закрыты до конца, и телевизор за ними работал. Хотите, сказал Линтер. Нет, и просто начала была я, но он поднялся, ухвативший за изящную подлокотник своего кресла, подошёл к телевизору и раздвинул шторки, а перед тем, как снова сесть, сделал широкий приглашающий жест. Я не хотела сидеть и смотреть телевизор, но звук был приглушён, так что он не очень мешал. Пульт на столе, показал на него Линтер. Хорошо бы вы кто-нибудь объяснил мне, что происходит. Он посмотрел на меня так, словно это была явная ложь, а не искренний призыв, и перевёл взгляд на телевизор. Видимо, тот был настроен на один из каналов корабля, потому что картинка всё время менялась. Мигали всевозможные сюжеты и программы из разных стран с использованием различных стандартов передачи в ожидании, когда выберут какой-нибудь канал. Группа людей в ярко-розовых костюмах механически танцевала под неслышную песню. Затем последовала картинка с норвежской платформой, выплёвывающей грязно-коричневый фонтан нефти и грязи. Потом картинка снова изменилась. Появилась сцена из вечерного оперы, когда в маленькую комнату набивается множество народа. Так вы ничего не знаете. Линтер закурил сигарету собрания. Это как и, хмм, корабля имело целью потянуть время. Если только ему не нравился вкус сигарет, что для меня всегда было неубедительно. Мне закурить он не предложил. Нет, нет и нет, я ничего не знаю. Слушайте, я так думаю, корабль хотел, чтобы я заглянула к вам не только для этого разговора, но не играйте, пожалуйста, и вы выте игры. Это идиотская машина отправила меня сюда в этом Volvo. Я рассчитывала, что она хоть маскировку не отключит. Пусти ждала, что на перехват могут выйти 2-3 миража. И мне ещё предстоит долгий путь до Берлина, если вы не знаете, поэтому объясните мне всё или укажите на дверь. Договорились. Он затянулся сигаретой, изучая меня сквозь облачко дыма, закинул ногу на ногу, стряхнул воображаемую пелинку с брюк и уставился на свои туфли. Я сказал кораблю, что когда он отправится дальше, я останусь на земле, независимо от того, что может произойти. Он пожал плечами. Будем мы вступать в контакт или нет? Он с вызовом посмотрел на меня. У вас есть основания для этого? Я пыталась говорить спокойно, всё ещё думая, что тут может быть замешана женщина. Да. Мне нравится это место. Он произвёл нечто среднее между фырканьем и смешком. Для меня это перемена благотворна. Я хочу остаться и останусь. Я хочу жить здесь. Вы хотите здесь умереть? Он усмехнулся, посмотрел в сторону, затем снова на меня. Да, произнёс он с абсолютной уверенностью. На несколько мгновений я потеряла дар речи. Мне стало не по себе. Я встала и сделала круг по комнате, посмотрела на книги в шкафу. Похоже, он прочёл столько же, сколько и я. Интересно, подумала я, он их пробегал или хоть и несколько прочёлся нормальной скоростью. Достоевский, Борхес, Грин, Свифт, Лукреций, Кафка, Остин, Грас, Бэллоу, Джойс, Конфуций, Скотт, Майлер, Камю, Хемингуэй, Данте. Значит, вы вероятно умрёте здесь, беспечно сказала я. Я подозреваю, что корабль хочет наблюдать, а не контактировать. Конечно, меня это устраивает. Отлично. Хмм. Это пока неофициально, но я я подозреваю, он именно так и будет действовать. Я отвернулась от Кник. Так что вы действительно хотите здесь умереть? Вы это серьёзно? Как? Он сидел прямо в кресле, прохаживаясь одной рукой по тёмным волосам, разглаживая локоны своими длинными в кольцах пальцами. На мочке левого уха висела серебряная сережка. Отлично, повторил он. Меня это вполне устраивает. Если мы вмешаемся, то уничтожим эту планету. Если мы не вмешаемся, они уничтожат её сами. Не повторяйте банальности, Сма. Он резко снёс сигарету в пепельнице, едва сделав пару затяжек, и та сломалась посредине. А если они взорвут эту планету? Э-э. Mm. Ну, что, ну? спросил он. Со стороны Сен-Жермена сощутимым доплеровским эффектом донёсся звук сирены. Может, к этому всё и идёт? Хотите увидеть, как они уничтожат себя перед их собственными ерунда всё это. Его лицо раздражённо сморщилось. Ерунда это то, что говорите вы. Даже корабль обеспокоен. Они не приняли окончательного решения только потому, что знают, насколько ужасными будут последствия в краткосрочном плане. Сма, мне всё равно. Я хочу остаться здесь. Я больше не хочу иметь ничего общего ни с кораблём, ни с культурой, ни с чем связанным с ними. Вы сошли с ума? Вы такой же сумасшедший, как они. Они вас убьют. Вы попадёте под машину или погибнете в авиакатастрофе. Сгорите в пожаре или ещё что-нибудь. Ну, я готов рискнуть. Ну, а как быть с тем, что они называют медицинской помощью? Что если вы будете ранены и попадёте в больницу, вам уже оттуда не выйти. Стоит им посмотреть на ваши внутренности, сделать анализ крови, как они поймут, что вы не здесьний. Вами сразу заинтересуются военные, они разрежут вас. Это мало вероятно. Ну а если это случится, значит, случится. Я снова села. Я реагировал именно так, как и ожидал от меня корабль. Я, как и своевольный, решила, что Линтер сошёл с ума, и корабль предполагал, что я воспользуюсь его аргументами, чтобы разубедить Линтера. Корабль несомненно уже предпринимал такие попытки, но также очевидно, что решение Линтера по своей природе совершенно не поддавалось доводам своевольного. Корабль был так продвинут в технологическом и нравственном отношении, что был способен сформулировать самые изощрённые аргументы со стороны культуры. Но именно изощрённость в данном случае исводила на нет все усилия этого животного. Должна признаться, что я немного восхищалась твёрдостью Линтера, хотя и думала, что он совершает глупость. Может, тут замешан кто-то из местных, а может и нет, но у меня уже создалось впечатление, что дело сложнее и разбираться с ним будет ох как непросто. Может, он и влюбился, но не в нечто такое простое, как личность. Может, он влюбился в саму землю во всю эту сраную планету. Вот тебе и кадровая служба контакта. Они должны балять отсеивать людей, склонных к таким поступкам. Если именно это и произошло, то у корабля действительно серьёзная проблема. Говорят, что влюбиться в кого-нибудь всё равно что заразиться какой-то мелодией, которую насвистываешь и насвистываешь, никак не можешь выкинуть из головы, только всё это куда сильнее. Я слышала, перенимание тут земных обычаев Как, видимо, собирался это сделать линтер, было так же далеко от влюблённости в другого человека, как от проигрывания в голове навязчивой мелодии. Я внезапно разозлилась и на линтера, и на корабль. Я думаю, вы поступаете эгоистично и глупо. Вы рискуете, и это плохо не только для нас, для культуры, но ещё и для этих людей. Если вас поймают, Если обнаружат, они начнут психовать, почувствуют угрозу, у них возникнет неприятие любых контактов, как земных, так и инопланетных. Они из-за вас рехнутся, в с ума сойдут, обезумят. Вы сказали, что они уже и без того безумны. И ваши шансы прожить полный срок, отведённый вам, уменьшаются. Ну и в худшем случае вы проживёте несколько веков. Как вы это объясните? Они к тому времени могут сами изобрести средства против старения. И потом можно переезжать с места на место. Таких средств они не изобретут ещё лет 50, а то и несколько веков, если у них случится рецидив даже и без Холокоста. Так что вам придётся переезжать с места на место, стать беженцем, оставаться чужаком с раздвоенным сознанием. Вы будете отрезанны от них в той же мере, в какой от нас. Чёрт побери. И ведь это навсегда, теперь я говорила во весь голос. Я махнула рукой в сторону книжного шкафа. Ну да, вы будете читать книги, смотреть фильмы, ходить на концерты, в театры, в оперу и всё такое, но ими вы никогда не станете. У вас всё равно останутся глаза культуры, мозги культуры. Вы не можете просто не можете отмахнуться от всего этого, делать вид, что ничего этого не было. Я топнула ногой. Чёрт возьми, Линтер, вы просто неблагодарный тип. Послушайте, Сма, сказал он, поднимаясь со своего места. Взял бокал с пивом, прошёлся по комнате, выглянул в окно. Никто из нас ничего не должен культуре. Вы это знаете. Долг, чувство благодарности, обязанности и всё такое. Пусть о подобных глупостях беспокоятся местные. Он повернулся ко мне. Но не я. Не мы. Вы делаете то, что хотите делать. Кораба делает то, что хочет делать. Я делаю то, что хочу делать. Всё в порядке. И оставим друг друга в покое. Он снова выглянул в маленький дворик, допил пиво. Вы хотите быть похожим на них, но без их обязанностей. Я не сказал, что хочу быть похожим, а а в той мере, в какой хочу, Я не возражаю против некоторых обязанностей, но это не подразумевает беспокойства о том, что может подумать корабль культуры. Никто из аборигенов обычно об этом не беспокоится. А что если контакт всё же вмешается к нашему обоюдному удивлению? Я в этом сомневаюсь. Я тоже сильно сомневаюсь. Вот почему я думаю, что это может произойти. Не думаю, хотя они нужны нам, они наоборот. Линтер повернулся и посмотрел на меня. Однако я не собиралась открывать дебаты на втором фронте. Но, сказал он после некоторой паузы, культура сможет обойтись и без меня. Он посмотрел в свой пустой бокал. Ей придётся. Я некоторое время молчала, уставившись в телевизор, где каналы сменяли друг друга. И всё же, как насчёт вас? Спросила я наконец: вы-то без культуры сможете обойтись? Легко, Линтер рассмеялся. Послушайте, неужели вы думаете, что я не Нет, это вы послушайте, как долго, по-вашему, тут всё будет оставаться так, как сейчас? 10 лет? 20? Неужели вы не видите, что всё будет по-другому уже в следующем веке? Мы настолько привыкли, что ничто не меняется, общество, технология, по крайней мере, непосредственно доступная технология, они остаются почти без изменений на протяжении всей нашей жизни. Неуверенно, что кто-либо из нас протянул бы здесь достаточно долго. Я думаю, на вас эти перемены будут влиять гораздо сильнее, чем на местных. Они привыкли к переменам, причём к быстрым переменам. Ну хорошо, вам нравится и нынешняя жизнь, но что будет потом? Что если 2077 год будет так же непохошен на этот, как этот непохошен на 1877? Может быть, они подошли к концу золотого века? Случится мировая война или нет? Каковы, по вашему шансу Запада, сохранить свои привилегии? Послушайте меня, с концом века к вам придут одиночество и страх. Вы будете спрашивать себя, почему мы оставили вас, и ностальгия будет вас мучить сильнее, чем любого из них. Ведь вы будете помнить прошлое гораздо лучше их, и не будете помнить ничего из того, что было до вашего появления здесь. Он молча смотрел на меня. По телевизору показывали отрывки балета в чёрно-белом изображении. Потом пошло какое-то интервью, двое белых, в которых было что-то американское. А нечёткое изображение, похоже, стало стандартом для американского ТВ. Потом викторина, потом шоу марионеток, опять чёрно-белое. Видны были верёвочки, приводившие кукол в движение. Линтер поставил бокал на гранитную столешницу, подошёл к комбайну, включил магнитофон. Интересно, подумала я, какими издешними крохами наших достижений он собирается меня удивить. Телевизор на какое-то время прекратил скакать с канала на канал. Картинка показалась мне знакомой. Я это точно уже видела. Пьеса прошлого века. Американский писатель, но Линтер вернулся в своё кресло, а в это время заиграла музыка Вивальди, времена года. Генри Джеймс. Послы. Телепостановка, которую я видела на BBC, когда жила в Лондоне, а может, её транслировал корабль. Я не могла вспомнить. Помнила я только сюжеты обстановку, но и то и другое оказалось настолько шли в параллель к нашему маленькому представлению, что я спросила себя, не наблюдает ли за нами животное сверху. Поразмыслив, я пришла к выводу, что вероятно, всё же наблюдает, и не стоит задумываться, как. Корабль мог делать такие маленькие жучки, что главная проблема была в устойчивости камеры к броуновскому движению. Тогда, может быть, Трансляция послов была знаком с корабля? Так или иначе, пьеса прервалась и пошла реклама поглотителя запахов. Я вам уже сказал, заговорил Линтер, прерывая мои размышления. Голос его звучал тихо и спокойно. Я готов рискнуть. По-вашему, что я не думал обо всём этом 100 раз? Это случилось не вдруг, Сма. У меня это чувство возникло с самого первого дня, но прошло несколько месяцев прежде, чем я что-то сказал, тогда у меня уже была полная уверенность. Я всю свою жизнь искал, искал что-нибудь вроде этого и всегда знал, что если найду, то пойму это сразу. И вот я нашёл. Он покачал головой. Мне показалось, что это с грустью. Я остаюсь, сма. Я замолчал. Я подозревала, что несмотря на эти его слова, он не учитывает, как планета изменится за время его предположительно долгой жизни. Можно было найти и ещё немало доводов, но я не хотела пережимать. Пожав плечами, я расслабилась на диване. Ладно. Всё равно мы не знаем, что предпримет корабль. Что они решат? Он гевнул, взял пресс-папье с гранитной столешницы и принялся вертеть в руках. В комнате переливалась музыка, словно солнечные лучи, отражённые водой. Точки образовывали медленно пляшущие линии. "Я знаю", сказал он, продолжая рассматривать тяжёлый шар гнутого стекла. "Может, это и кажется кому-то безумием, но я просто мне нужно это место". Он посмотрел на меня, И мне показалось, что впервые без вызывающей усмелки или строгой холодности. Я вам сочувствую, сказала я, но понять вас до конца не могу. Может быть, я подозрительнее вас. Просто вы иногда склонны больше тревожиться о других людях, чем о себе. Вы полагаете, что они, в отличие от вас, не обдумывают всё до конца. Я вздохнула, чуть ли не рассмеявшись. Я, видимо, всё же рассчитываю, что вы Надеюсь, что вы передумаете. Линтер помолчал некоторое время, продолжая разглядывать полусферу цветного стекла. Что ж, это может случиться, сказал он, задумчиво глядя на меня. Он кашлянул. "Корабель говорил вам, что я был в Индии". "В Индии? Нет, не говорил. Я пробыл там недели две. Я не сказал своему, что собираюсь туда, хотя он, конечно, сам узнал. Зачем? Зачем вы туда ездили? Хотел увидеть это место, сказал Линтер, чуть подавшись вперёд. Он погладил пресс-папье, потом вернул его на гранитную столешницу и потёр ладони. Это было прекрасно. Прекрасно. Если у меня ещё и оставались какие-то сомнения, то там они развеялись. Он посмотрел на меня, и на лице его неожиданно появилось открытое внимательное выражение. Он расставил руки, раздвинул пальцы. Тут всё дело в контрасте. Он отвернулся, явно смущённый собственной вспышкой, блики, свет и тени всего этого. Скудость и убожество, колеки и распухшие животы, нищета лишь подчёркивает красоту. Одна красивая девушка среди толп на улицах Калькутты похожа на невероятно хрупкий цветок. Она словно, я хочу сказать, невозможно поверить, что грязь и бедность никоим образом не повлияли на неё. Это похоже на чудо, на откровение. Потом вы понимаете, что она останется такой всего несколько лет, что вся её жизнь, несколько десятилетий, что она постареет, у неё будет шестеро детей, что она зачахнет. Это чувство понимания колебания. Голос его затих, и он посмотрел на меня немного беспомощным, почти страдающим взглядом. Наступил самый подходящий момент, чтобы привести мой самый веский и болезненный аргумент. Но в то же время я сейчас не могла сделать это, а потому не сказала ничего. Заговорил опять Линтер. Не знаю, как это объяснить. Это жизнь, и я живу Я готов умереть завтра, получив эти последние несколько месяцев. Я знаю, что рискую, оставаясь здесь, но в этом-то всё и дело. Я знаю, что мне будет одиноко и страшно. Полагаю, эти чувства будут время от времени посещать меня. Но игра стоит свеч. Одиночество будет контрастом ко всему остальному. Мы ждём, что всё будет устроено так, как нам нравится. Но эти люди живут иначе. У них плохое и хорошее всё перемешано, а это даёт им интерес к жизни, они ухватываются за возможности. Эти люди знают, что такое трагедия Сма. Они переживают трагедию, а мы только зрители. Он сидел, не глядя на меня, а я во все глаза уставилась на него. За окном шумел большой город. В комнату проникал солнечный свет, тускневший, когда по небу над нами пробегали облака, а я думала: "Ах, ты бедняга, придурок ты несчастный, как тебя зацепило". Вот вам, пожалуйста. Мы с нашим легендарным ЭКК, этой великолепной машиной, способной по ходу овладеть со всей их цивилизацией и достигающей проксимы Центавра за один день, нашпегованной технологиями, в сравнении с которыми их атомные бомбы убогие петарды, а компьютеры Крей простые калькуляторы. Машина с несходительной величественна в своей неодолимой мощи и неистощимых знаниях. Мы создаём корабли, модули, платформы, скутеры, автономники и жучки, которые могут познать их планету от и до, со всеми её драгоценными произведениями искусства, самыми чувствительными тайнами, изощрённейшими мыслями и величайшими достижениями. Мы можем разграбить их цивилизацию, как это не снилось всем вместе взятым завоевателям за всю историю этой планеты, плюя на их жалкое оружие, беря их искусство, историю и философию. И не обращая внимания на их убогую науку, рассматривая их верования и политику, как доктор рассматривает симптомы болезни. И несмотря на всё это, несмотря на всю нашу мощь и превосходство в том, что касается пространства, науки, технологий, мысли и поведения, этот несчастный дурачок очаровался ими. Хотя они даже не подозревают о его существовании, он влюбился в них, восторгается ими. И мы бессильны перед этим. Бесчестная победа варваров. Не то чтобы я сама была в лучшем положении. Возможно, я желала противоположного тому, чего хотел Даравле Линтер, но я сомневалась, что мои желания осуществятся. Я не хотела покидать эту планету. Я не хотела оставлять их в стороне от нас, чтобы они пожрали сами себя. Я хотела максимального вмешательства. Я хотела ученетем такую революцию, которой гордился бы сам Лев Давидович. Я хотела увидеть, как генералы этой хунты наделают себе в штаны, когда поймут, что будущее в земных представлениях ярко-ярко красное. Естественно, корабль решил, что и я тоже чокнутая. Может, он полагал, что мы с Линтером как-то нейтрализуем друг друга и оба вернёмся к здравому смыслу. Значит, Линтер не хотел, чтобы мы с этим местом что-то делали, а я хотела, чтобы мы сделали с ним всё, что можно. Корабль вместе со всеми разумами, которые помогали ему принимать решения, вероятно, склонялся к позиции Линтера, а не к моей. Но именно по этой причине Линтер и не должен был оставаться. Он же будет тут бомбой с часовым механизмом, поставленным неизвестно на какое время. Бомба, заложенная на земле, которая, вероятно, станет площадкой для чистого эксперимента. Этокий грязный подарочек, который в любой момент готов загеизенбергить всё вокруг. В тот момент я больше ничего не могла сделать с Линтером. Пусть подумает о том, что я сказала. Может быть, узнав, что не только корабль считает его поведение глупым и эгоистичным, он задумается. Я попросил его покатать меня по Парижу в его Rolls-Royce. Потом мы поели, великолепно поели на Монмартре и закончили путешествие на левом берегу прогулкой по лабиринту улочек и опробиванием бесчёта вин и напитков покрепче. У меня был забронирован номер в Георге V, но я в ту ночь осталась с Линтером, потому что это казалось самым естественным, в особенности если ты под шафа К тому же я давно никого не обнимала по ночам. На следующее утро, прежде чем мне отправиться в Берлин, мы оба продемонстрировали должное смущение и расстались друзьями. Остановленное развитие. В самом представлении о большом городе есть нечто, являющееся основополагающим для понимания такой планеты, как Земля. А в особенности для понимания той части существовавшей тогда групп цивилизации, которая называла себя Западом. Это представление, на мой взгляд, получило своё зримое апофеоз в Берлине во времена стены. Возможно, я переживаю нечто вроде потрясения, когда затрагиваются мои глубинные чувства. Даже в зрелом возрасте я не уверена, но должна признать то, что вспоминается мне о Берлине, не укладывается ни в какую нормальную хронологическую последовательность. Моё единственное извинение в том, что и сам Берлин был каким-то ненормальным и в то же время таким причудливо репрезентативным. Он был нереальным, временами шутковатым, карикатурным миром, который во многом являлся частью реального мира, мира реальной политики. такой кристаллизации всего, что этим людям удалось создать, разрушить, восстановить, осудить и обожествить в их истории, что он победно превосходил всё, примером чего являлся и обрёл уникальный, хотя при этом и многогранный собственный смысл. Сумма, ответ, декларация, каких ни один другой город в здравом уме не пожелал бы для себя. Я сказала, что нас на Земле более всего интересовало искусство, что ж, Берлин был шедевром этой планеты и мог потегаться с самим кораблём. Я помню, как бродила по городу днями и вечерами, видела здания, на стенах которых оставались щербины от пуль, хотя война кончилась 32 года назад. Освещённые, полные людей и в остальном совершенно обычные офисные здания имели такой вид, будто их Попес каструили пещинками размером с теннисный мяч каждая. Полицейские участки, жилые дома, церкви, ограды парков, сами тротуары несли на себя все те же стигматы древнего насилия, отмечену металлом на камне. Я могла читать эти стены, реконструировать по обломкам события того дня или вечера или часа или всего нескольких минут. Здесь прошлася автоматная очередь Оставила щербина лёгкая артиллерия, словно камень был проеден кислотой, а более тяжёлое орудие оставили след, похожий на след альпенштока Вальду. Здесь отмечены отмины кинетического оружия, дыры заделаны кирпичом. Многочисленные кратеры рваных дыр на камне. Здесь взорвалась граната, повсюду следы осколков, неглубокие ямки в тротуаре, железный град, прошедший по стене. Впрочем, Иногда попадался не тронутый с одной стороны камень, словно тень шрапнели. Вероятно, тут лежал солдат, за миг до смерти запечатлевший свой образ на камне города. В одном месте на арке железнодорожного моста все отметины имели сильный наклон. Они высекли полосу с одной стороны, избороздили мостовую, потом отрекошетили на другую сторону арки. Я замерла в недоумении, а потом поняла, что 30 лет назад Здесь присел какой-то красноармеец, вызвав на себя огонь из здания по другую сторону улицы. Я повернулась и даже увидела из какого окна. Я проехала по западной части разделённого метро из одного конца западного Берлина в другой, со станции Халишестор до Тегеля. На Фридрихштрассе можно было выйти из поезда и пройти в восточный Берлин, но другие станции, находящиеся в восточном секторе, были закрыты. Охранники с автоматами стояли, провожая взглядами поезд, мчавшийся по пустынным станциям. Эту киношную сцену освещал призрачный синий свет, и в кельватере промчавшегося поезда метались древние бумажки. А отошедшие уголки старых постеров, всё ещё приклеенных к стенам, трепыхались в воздушном потоке. Мне пришлось проделать это путешествие дважды. Я хотела убедиться, что не выдумала всё это. У других пассажиров был скучающий и зомбированный вид, как это полагается пассажирам метро. В временам в самом городе было что-то от этой пугающей призрачной пустоты. Хотя западный Берлин был надёжно закрыт, он оставался большим. Тут было множество парков, деревьев и озёр. больше, чем в большинстве городов, и это вкупе с тем фактом, что город ежегодно покидали десятки тысяч человек, несмотря на все субсидии и налоговые послабления, которыми их убеждали остаться, означало, что капиталистическая активность была здесь такого же высокого уровня, который моментально чувствовался в Лондоне и давал знать о себе в Париже. Однако интенсивность её была значительно ниже. Здесь просто не было того давления, что заставляет строить и перестраивать. А потом город был полон незаселённых зданий и широких пустырей. Места прежних бомбёжек, руины смотрели пустыми глазницами окон из подрухнувших крыш, словно громадные брошенные корабли, плывущие по воле течений в саргассовых морях. Рядом с элегантной курфюрстендам это узаконенное разрушение и заброшенность становились таким же произведением искусства, как и причудливо побитая колокольня мемориальной церкви кайзера Вильгельма. Торчащей ещё на одном из концов к дам, словно беседка в конце аллеи. Даже две железнодорожные системы вносили свой вклад в ощущение нереальности, вызванное городом, ощущение непрерывного перехода из одного континуума в другой. Нет, запад не заправлял всем на своей стороне, а восток всем на своей. Востоку принадлежала наземная железная дорога на обеих сторонах. Поезда метро ходили по призрачным пустым станциям на востоке, А у наземке были свои полуразрушенные, поросшие сорняками станции на западе. Ни та, ни другая дорога не обращала внимания на стену. Наземка пересекала её по мосту, а метро под землёй. Метро нередко выходило на поверхность, а наземка ныряла в туннель. Скажу больше, даже двухэтажные автобусы и двухэтажные вагоны железной дороги усиливали это ощущение многослойности реальности. В таком месте, как Берлин, Идея обернуть Рейхстаг словно посылку вовсе не выглядела безумной, не больше, чем сам город. Один раз я прошла по Фридрихштрассе и раз через КПП Чарли в восточную зону. Конечно, и здесь были места, где время словно остановилось, и многие здания и знаки имели такой вид, словно патина пыли начала откладываться на них более 30 лет назад, и с тех пор никто к ним не подходил. На востоке имелись магазины, продававшие товары только за иностранную валюту. Они почему-то оказались не настоящими магазинами. Возникало ощущение, будто сомнительный предприниматель из выродившегося полусоциалистического будущего попытался имитировать капиталистические магазины второй половины XX века, но ему не хватило воображения. Нет, неубедительно. Меня это не убеждало. Я была к тому же немного потрясена Неужели этот фарс, эта скучная интермедия, эта жалкая неудачная попытка подражать западу, лучшее, что местные жители могут выжить из социализма? Может быть, в них был какой-то основополагающий дефект, такой глубокий, что даже корабль ещё не засёк его, генетический изъян, не позволявший жить и работать вместе, иначе как под воздействием внешнего принуждения. Они никогда не прекратят отдраться. не прекратят жутких отвратительных кровавых побоищ. Это чувство прошло. Ничто не говорило о том, что это не краткая и настолько ранней стадии вполне объяснимое аберация. Их история не так уж далеко отклонилась от основного направления. Они проходили путём тысяч других цивилизаций. И нет сомнения, что в далёком детстве каждой из них у любого порядочного трезвого, разумного и гуманистически настроенного наблюдателя были тысячи поводов взвыть от отчаяния. По иронии судьбы в этой так называемой коммунистической столице люди сильно интересовались деньгами. В Восточном Берлине ко мне подходили десятки человек и спрашивали, не хочу ли я поменять валюту. Это качественный или количественный обмен, спрашивала я. В ответ смущённые взгляды. Деньги признак нищеты. отвечала я цитатой. Чёрт возьми, эти слова нужно было бы вырезать в камне над входом в шлюз каждого ЭКК. Я пробыла на востоке месяц. Посмотрела все достопримечательности, ходила пешком, ездила на машине, на поезде, на автобусе по городу, плавала на кораблике и купалась в Хафеле. Проехала по лесам Шпандау и Грюневальда. Уехала я с востока по гамбургскому коридору. Этот маршрут предложил мне корабль Дорога проходила мимо деревень, застрявших в середине века, иногда в середине 16 века. Трубачи остановились на велосипедах в высоких чёрных шляпах, на плече щётка-ёрш на почерневшей палке, штуковина похожая на покрытую сажей маргаритку, украденную из великанского сада. Я чувствовала себя неловко, богачка в огромном красном льве. В ту ночь я поставила машину на парковке у Эльбы. Из темноты возник модуль, тёмный на тёмном, и перенёс меня на корабль, который в то время парил на Тихом океаном, отслеживая прямо внизу поющую стаю кошалотов, сканируя их громадные мозги эффектором.